Глава двадцать первая. Дилан. И вот спустя пару часов я уже сидела в машине Сойер. Нам не было к у ч а косметики и минимум одежды. Я никогда в жизни не выходила на улицу в таком виде. Наклонив голову, я проверила, не выскочили ли м о и с и с ь к и из кружевного черного топа, который я о дожила л у своей т е т и поскольку Кристал и Сойер не могли решить, что мне надеть: кожаные брюки или мини-юбку. Я решила выбрать старые добрые джинсы скини. У меня на заднем сидении есть запасной свитер, если хочешь. Нет, спасибо, все в порядке. Меня трясло не от холода, а от нервов. Брит не стала обеситься еще больше с тех пор, как я пыталась отомстить ей, так что вообще непонятно, как она отреагирует и что сделает, когда увидит меня. Я достала телефон и в десятый раз за сегодняшний вечер написала Оукли, но, конечно же, как обычно, мне никто не ответил. с о й е р вздохнула. Уже больше одиннадцати. Мне нужно быть дома к половине второго. Давай уже пойдем без него. Я взяла свою сумочку с заднего сидения. Ты права, идем. Подожди. Она прищурилась, вглядываясь в окно машины. Мне кажется, это он стоит недалеко от нас, разговаривает с каким-то парнем. Я тоже выглянула в окно и, конечно же, это был Оукли. Похоже, у него происходил какой-то очень напряженный разговор с чуваком, которого я никогда раньше не видела. Я открыла дверь. Пошли. Сойер вышел за мной. Я направилась туда, где стояла тачка Оука. Он был настолько увлечен болтовней, что даже не заметил, как мы подошли. Я постучала в его в окно. Привет. Помнишь меня? Он опустил стекло. Чёрт, я забыл. Встретимся через несколько минут. Парень рядом с ним переключил свое внимание с Оука на меня. Угрожающий взгляд, которым он накинул меня с ног до головы, вызвал внутреннюю дрожь. Кто это? На лице Оукли читалось недоумение. Никто? Просто подруга? Да, Оукли явно вел себя не как обычно. Он был серьезным и напряженным. Я не совсем поняла, что там у них за дела, но мне это совсем не понравилось. Я скрестила руки на груди. Я его двоюродная сестра. Мои брови приподнялись в удивлении. Какие-то проблемы? Оукли напрягся. Нет. Иди внутрь, я догоню тебя чуть позже. Сойер потянул а меня за руку. Идем, можем подождать в моей машине, пока он не закончит. Я согласилась. Как ты думаешь, что это было? спросила Сойер, когда мы дошли обратно до ее машины. Честно говоря, понятия не имею. Может быть, это тот чувак, у которого он покупает траву? Я покачала головой. Сомневаюсь. Вчера он купил немного в табачном ларьке по фейковому паспорту. Я как раз была с ним. Я снова посмотрела в их сторону. И решила понаблюдать за разговором. Большую часть времени говорил Оукли, часто махая руками, как будто все, что он говорил, его раздражало. Другой парень просто сидел с мрачным выражением лица до тех пор, пока не наклонился и не прошептал что-то на ухо Оуку. Оукли кивнул, положил руку на руль, затем сжал его и закрыл глаза. Интересно, а вдруг... Сойер начала говорить и затем замолчала. Не важно. Что? Если у Сойер есть хоть какое-то предположение о том, что здесь может происходить, я вся в н и м а н и е Как ты думаешь, он может быть? Ее голос затих. Она сделала глубокий вдох. Как ты думаешь, он может быть г е е м Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Этот парень или Оукли? Не знаю, оба. Возможно, я ошибаюсь. Но в прошлом году т в о й к у з е н и Хейли не отлепали друг от друга. А теперь делают вид, будто незнакомы. Он теперь еще и курит пять раз больше, чем раньше, словно пытается убежать от каких-то своих проблем и переживаний. Она пожала плечами. Возможно, я слишком драматизирую. Я задумалась над ее теорией. Может, она в чем-то и права. Нет, не исключаю, что ты права. Однажды я поймала его за просмотром порно, но он лежал с закрытыми глазами, так что по сути он его не смотрел, понимаешь? Оно шло просто фоном, и, судя по моему бывшему, нормальные парни так не делают. Я села прямо. К тому же он даже не отрицал слухи, пущенные Джейсом о том, что мы спим. Я увидела, как парень вышел из машины Оукли и подбежал к другой, дальше по улице. Оукли все время наблюдал за ним, словно уже скучал. Между ними что-то произошло. Этот парень что-то шепнул ему на ухо, и, чтобы это ни было, Оукли это расстроило. Глаза Сойер вдруг расширились. О боже, ты права! Ты ведь сразу ему не понравилась, и он напрягся. Но потом расслабился, когда ты сказала, что ты кузина Оукли. Может быть, он расстроился, мол, Оукли притворяется кем-то, кем он не является, и побоялся, что ты его новая п а с с и я как прикрытие, так сказать. Смотри, Оукли наблюдает за тем, как он уезжает. Он не может оторвать от него глаз. в з д о х н у л а она. Они похожи на несчастных влюбленных. Современные Ромео и Джульетта только Ромео и Ромео. Ее лицо вытянулось. Он явно боится признаться. Мы должны быть рядом с ним, Дилан. Он должен знать, что у него есть люди, которые будут любить и поддерживать его, независимо от ориентации. Я согласна. Да, определенно, конечно, мы же семья. Мое сердце замерло. На днях он сказал что-то о том, что его отцу плевать на счастье других людей. Может быть, он... Пытался рассказать всем моему дяде, но тот отказался поддержать его. Но ему не нужна поддержка Уэйна, у него есть я и ты. Ее голос дрожал. Мы не отвернемся от него. Мы были так увлечены нашим разговором, что обе подпрыгнули, когда Оукли постучал в окно. Но «Ну что вы готовы завалиться на эту вечеринку? Мы с Сойер обменялись взглядами, выходя из машины. Затем, едва успев подумать, Я обняла его. Я знаю, мы не поладили сначала, но я хочу, чтобы ты знал, я всегда рядом. Оук лизамер. Спасибо. Я обняла его еще крепче. Я серьезно, Оук, мы семья. Через что бы ты ни проходил, я всегда тебя поддержу. Ты не один. с о е р присоединилась к нашим обнимашкам. Я тоже всегда рядом. Она указала на небо, и он тоже. Бог любит всех своих детей. У Оукли отвисла челюсть. Вы что, блин, курили? И можно ли им не того же? Мы просто хотим, чтобы ты знал, как сильно мы тебя поддерживаем, сказала Сойер, прежде чем посмотреть на меня и одними губами произнесла. Он еще не готов. Я кивнула. Мы не можем давить на него. Он признается, когда придёт время, когда будет готов к этому, и мы будем рядом. Оукли продолжил. Ну, если мы закончили с фестивалем обнимашек и любви, то можно уже и направиться внутрь, где меня ждет превосходная бутылочка виски, а может быть и не одна. Он осмотрел меня, когда мы выпустили друг друга из объятий. Классный топ. Я мысленно вернулась к той ситуации, когда он посоветовал мне съездить в Виктория Секрет. Может быть, ему самому нравится туда ходить. Спасибо. Может как-нибудь сходим пошопиться вместе? Тилан, прошепела Сойер. Давай без этих стереотипов. Черт, она права. Прости, если шопинг это не твое. Вообще без проблем. Мы можем поделать что-нибудь другое, что тебе нравится. Он поднял вратник рубашки. Ну почему же? Есть во мне частичка модельера. Стиль моды это мое. Он обнял одной рукой за плечи меня, а другой Сойер, ведя нас к в и л л и в средиземноморском стиле, где громко играла музыка. Но мы можем поговорить об этом позже. Сперва представляю вашему вниманию курс поведения на такого рода тусовках. Здесь полно неприятных чуваков, так что всегда наливайте себе напитки сами и старайтесь не оставлять их без присмотра. И если все же оставили, тогда лучше сходите и сделайте еще один новый коктейль. У Кристиана выпивки столько, что хватит, чтобы напоить пол мира. Я вообще не пью, но все же это полезная информация. На втором этаже все трахаются. Если дверь в спальню закрыта, идите в другое место или дождитесь, пока освободится. Он сделал паузу. и Еще не пейте пунш. Сойер повернула голову, чтобы посмотреть на него, потому что он слишком крепкий. Нет, с усмешкой ответил Оукли. Потому что однажды Коул так напился, что решил, будто это писуар. Отвратительно. сказала Сойер, словно прочитав мои мысли. Оукли посмеялся про себя. Мы подошли ко входу. Не а, он называл его золотым нектаром богов и призывал людей попробовать. Это было чертовски забавно. Пока несколько девчонок не купились и не выпили, а потом спросили, почему он был теплым и странным на вкус. Он забавно задвигал бровями. Правда, потом у них случилась истерика, но это уже другая история. Мы, Сойер. Обменялись испуганными взглядами, когда он открыл дверь. Там творилось настоящее в а к х а н а л и я В разных частях дома было полно людей, и у всех мимо кого мы проходили в руках торчал красный пластиковый стаканчик. Справа от нас несколько человек танцевали и хорошо проводили время, в то время как другие пытались танцевать, но было заметно, что им уже совсем не хорошо. Какие-то парочки ссорились, другие целовались в любом удобном месте. Однако Сойер пребывала в еще большем шоке, чем я, ведь ее челюсть, черт возьми, чуть не упала на пол, как только мы вошли. А тут всегда так? – спросила она. Что? – попытался перекричать громкую музыку Оукли, направляясь прямиком к столику с ликером. Я говорю, тут всегда так. Оукли плеснул щедрую порцию янтарной жидкости себе в стакан. Не всегда. К ночи обычно становится поспокойнее, увидишь. Сойер взяла пустой стакан из с топки и внимательно изучила стол. Есть ли здесь что-нибудь с процентом алкоголя ниже пяти? Оукли сделал большой глоток, прежде чем снова потянуться за виски. А хрен его знает, понятия не имею. Я заметила полупустую бутылку с о д о в о и спрятанную за кувшином и схватила ее. Вот. Сделав осторожный вдох, подруга наполнила два стаканчика. Ну и чем займемся, честно говоря, мне уже немного скучно. Она протянула мне один из стаканов, и я с д е л а л а глоток. Мне тоже, даже музыка дерьмо. Оукли закатил глаза. Это потому, что вы обе трезвые. с о е р показала ему ключи. Ну я за рулем. Оукли посмотрел на меня. Какое у тебя оправдание? Я просто хотела быть постоянно на чеку, поскольку большинство людей, которые находились здесь, были моими врагами. Я небольшой любитель выпить, ответила я. Эй! проревел мужской голос с другого конца комнаты. Я заметила, как съежилась Сойер, когда к нам подошел Коул Ковингтон. Да, эта вечеринка официально полный отстой. Очевидно, она не была его фанаткой. Не могу сказать, что осуждаю ее за это. Звездный нападающий, возможно, и был красивым, но в то же время чертовски несносным и самоуверенным. А еще на него было больно смотреть. Ведь он был ходячей копией своего брата-близнеца, которого уже не было с нами. Я не знала, как Коул или Джейс и его семья справляются с этим. В чем дело, Дилан? Эти холодные зеленые глаза пронзили меня словно кинжалы. У тебя такой вид, будто ты увидела привидение. В тот момент я просто потеряла дар речи. Но Сойер нет. Отстанет от нее Ковингтон. Ой, смотрите! Это же моя любимая зубрилка. Его лицо озарилось насмешливой улыбкой. Я с трудом узнал тебя. Ты уверена, что не заблудилась, милая? Наклонившись, он указал рукой, в которой держал банку пива, на выход. Библиотека через дорогу. Скрестив руки на груди, она посмотрела на него сверху вниз. Прошу тебя, ты бы не узнал учебную группу, даже если бы та шлепнула тебя по физиономии, а потом заползла тебе в задницу. Коула б л и з н у л край пивной бутылки. Ух, детка, мне нравится, когда ты говоришь мне гадости, я весь завожусь. Ее лицо сморщилось от отвращения. Боже, какая же ты свинья! Коул нацелился на ее грудь и прикусил губу. х а р ю х а р ю у Тут к нему подошла девушка и обняла его за плечи. Я сразу ее узнала. Это была одна из приспешниц Бритни. Привет, малыш, я думала, мы встретимся в джакузи. Она начала говорить. Но Коул отвлекся на что-то позади нас. Помолчи пока. Мое глупое предательское сердце застучало сильнее, когда я увидела Джейса, спускающегося по лестнице. Он был одет в черную рубашку, которая подчеркивала его брутальные мускулистые руки и джинсы, которые идеально сидели на бедрах. Его лицо, как обычно, было таким же чертовски прекрасным. Тонкая линия щетины очерчивала его челюсть. Я так отвлеклась на его внешность, что не сразу заметила бритни, которая тянулась за ним, словно вонь, что остается даже после того, как ты выносишь мусор. Я подумала о том, чтобы взять с о е р за руку и выйти во внутренний дворик, подышать свежим воздухом, но бритни уже заметила меня. Секундное выражение зависти, за которым сразу же последовало беспокойство, стоило того, чтобы не надолго остаться и потерпеть ее. Ты посмотри, кого притащил этот придурок. Она бросила на Оукли раздраженный взгляд. Большое спасибо, Оук. Я уверена, что Хейли, твоя будущая бывшая девушка, будет в восторге, когда приедет. Оукли, похоже, ничуть не напугала ее угроза. Джейс направился прямиком к импровизированному бару, не удостоив ни меня, ни кого-либо еще своим взглядом. Как и мы с Сойер, он пошел прямо за содовой, не обращая внимания на алкоголь. Я посмеялась, когда он изучал бутылку, стиснув зубы. Какая сволочь посмела притронуться к моей бутылке без разрешения! Рядом со мной застыла Сойер. Я допила остатки своего напитка и гордо подняла пустой стаканчик. Это сволочь! Мышцы на его шее напряглись. Какого хрена ты здесь делаешь? Его взгляд опустился, и в темных глазах на мгновение показалось нечто странное, но точно не презрение. Затем он обратил свое внимание на Оукли. Не хочешь проблем, так не приноси их с собой. Я бы все равно пришла сюда с Оук л или без него, сообщила я ему. Но если мое присутствие так сильно тебя раздражает, то просто попытайся не обращать на меня внимания. Я провела пальцем по своей обнаженной руке. Хотя, может, ты настолько з а ц и к л е н на мне, что не можешь наслаждаться собственной жизнью? Тогда я посоветовала бы тебе обратиться за профессиональной помощью. Я бросила на него взгляд полный притворного сочувствия. Это не здорово быть настолько одержимым кем-то, кого больше нет в твоей жизни. Я не понимала, насколько ужасно могут прозвучать мои слова, особенно в таком контексте, когда их можно неправильно понять, пока не увидела вспышку боли, отразившуюся на его лице. Джейс, я не то. Нет. У меня внутри все сжалось, когда он улыбнулся, демонстрируя свою ямочку. И взял бутылку содовой. Ты права. Я не успела опомниться, как он уже подошел ко мне и вылил эту содовую прямо мне на голову. Наслаждайся вечером. Бритни и ее подруга засмеялись, как гиены, когда он бросил пустую бутылку в мою сторону и ушел. Кто-то одержим, усмехнулась Бритни. Но «Ну, определенно не Джейс. Соер схватила со стула рулон бумажных полотенец и протянула их мне. Спасибо. Я начала вытираться. Ладно, Коул потер руками. Я иду в джакузи, кто со мной? Я произнесла девушка рядом с ним. Я спрошу, хочет ли Джейс. Вмешалась Бритни. Если нет, мы, наверное, вернемся ко мне домой, где я смогу, так сказать, утешить его. Но после того, как кто-то испортил ему вечер. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не обращать на нее внимания. Оукли посмотрел на меня. Можешь окунуться в джакузи, заодно и помоешься. Интересно, о чем он вообще думал в этот момент. Я ни за что и никогда в жизни не полезу в джакузи с братом Джейс и подружкой Бритни. Серьезно, о к л и Огрызнулась Бритни. Если ты не хочешь, чтобы Джейс надрал тебе задницу, перестань вечно куда-то приглашать ее. е й здесь не рады. И если ты продолжишь в том же духе, то и тебе тоже не будут. Ее подруга положила руку ей на бедро. То же самое относится и к ее толстозадой подруге. Остынь, сказал Коул. Сойер ничего не сделала. Они проигнорировали его. Боже, Бритни перебросила волосы через плечо. Ты можешь себе представить это широобразное нечто в джакузи? Вода, естественная среда обитания китов. Самодовольно произнесла ее подруга. Сойер покраснела от смущения. А вот я начала закипать от злости. Особенно, когда у Сойер задрожала нижняя губа. Да пошли они, сказала я ей. Они просто завидуют. Чему? Захихикала Бритни. Сердечной недостаточности или диабету? Нет уж, спасибо. О, вы только посмотрите, протянула она. Мне кажется, она сейчас заплачет. Гнев бурлил внутри меня. Бритни самый мерзкий, подлый человек, которого я встречала в своей жизни. Я так устала от того, что она считает себя намного лучше других. Она как опухоль, которая продолжает расти, заражая всех раком. Но сегодня она перешла г р а н ь Я ни за что не буду просто стоять и смотреть, как она продолжает унижать мою подругу. Я сжал а кулаки. Тот, кто заговорит следующим, первым попадет мне под руку. О боже, и правда, пухля, плачь! И тут ей в лицо прилетел кулак. Только не мой. А сойер. Моя девочка, она настолько сильно е й влепила, что-то рухнула на пол, о скали в зубы. Сойер посмотрела на бритни сверху вниз. Плачу, может и я, но кровью истекаешь ты, сука. Прихлебательница бритни бросилась к ней, но Сойер имела явное преимущество и забралась на нее сверху. Бритни толкнула меня. Убери эту жируху от моей подруги, пока она ее не задушила. Красная пелена заполнила о мои глаза. Гнев так долго копился во мне, что я больше не могла его сдерживать. Я схватила ее за волосы. п о ж р и д е р ь м а ты, рыжая мразь! А потом я врезала ей кулаком прямо в нос.